Ветро началось все с той же каши. Правда, сегодня к ней полагался еще кусок хлеба. А кто это вчера вечером приходил? С интересом спросил Трейер у юнги. Боцман. Оглянувшись, ответил тот. А почему он? Мне откуда знать? Велено идти, еду. Велено делать, делаю. А он вчера просто на карбуз пришел. Меня отправил с поручением. Сказал, сам тебе еду отнесет. Вроде как ему старший поп Юнга осекся. потом быстро закончил. Не моего это ума дело. Доел? Давай миску. И прочее тоже. жени ты мне хоть тряпку какую-нибудь брось, а? Искренне попросил, Трейер. Не привык я сутками не мыться. У воды ведь живу. А в этой клетке и запаршивить недолго. Ладно. Хмыкнул тот. Только вечерком. И воды могу заборно черкнуть. Дел то на полминуты. Она холодная, конечно, но... Но мне в самый раз облиться. Закончил Трейер. Я привычный. Только ты ж одежду не снимешь. Йонга кивнул на кандалы. Не страшно. На мне высохнет. Ну смотри. Джинни вздохнул и ушел. А Трейер уставился в небо. Высоко-высоко плыли длинные перистые облака. Словно хвосты драконов с далекого запада. Они такие, пернатые, разноцветные, красивые, сверкают будто драгоценности или как северное сияние. Показалось, несколько крупных птиц. И Трейр встрепенулся. Неужели родня? Но он ведь никого еще не звал? Нет. Оказалось, это просто морские чайки отправились куда-то на разведку. Нет более жалкого зрелища, чем дракон. не знавший небо. Вспомнил он старое-престарое сказание. А дракон, потерявший небо, причем по собственной же глупости, говорил же дед, и отец твердил, не доверяя людям, а сами будто не водили с ними дружбы Предаваться таким мыслям Трейер мог бесконечно, равно как созерцать облака с их вечно меняющимся узором. Появились зеваки, видно матросы, представленные сторожить пленника. Не устояли перед парой другой монет и мимо то и дело проходили дорого одетые мужчины, кавалеры с дамами под руку. Все, как один делали вид, будто торопятся куда-то по делу. Но вот беда, заблудились на палубе. Их жадные, любопытные, часто сочувственные взгляды Трейера не тревожили. Он даже улыбнулся нескольким симпатичным девицам. Фрейли нам, должно быть, для горничных. Они были слишком хорошо одеты. А вот у одной бойко-служанки эту пропустил матрос, стребовав с нее плату поцелуями, а может и еще чем. Удалось даже выпросить гребешок. Немытым и нечесанным Трейер от роду не ходил и привыкать к этому не собирался. Криво у него было заглядение. Девушки млели, густая и сине-черная, почти до лопаток. Мог бы и длиннее отрастить. Довозиться не хотелось. Рана на затылке уже затянулась. Так что засохшую кровь трейер вычесал. Хоть и нелегко это было сделать со скованными руками. Смеркалось. И поток зрителей иссяк. В кают-компании накрыли стол. Господа отправились ужинать. Слуги занялись делом. А Джинни принес вечернюю миску. «Держи», — сказал он уже веселее. Кук сегодня чего-то добрый». Гляди, навалил тебе всякого разного, что от господского обеда осталось. Спасибо ему. Проворчал Трейер, с хрустом раскусив перепелиное крылышко. Да что ты шарахаешься? Я ж за решеткой. Да все равно боязно. Юнга уселся на корточки, свесив между колен худые масластые руки. Вкусно? Попробуй, если не брезвуешь. Уж я на палубе напробовался. Хихикнул Джинни. когда готовить помогал. но и остается-то порядочно. Кое-что, их слуги подъедают, остальное мы. Ой, заут. Миску потом заберу. Ты мне воды обещал. Напомнил Трейер. Облиться. Сделаю. Попозже приду. Юнга убежал. А он молча доел свой паек и снова улёгся, глядя в небо. Теперь там кружил буревестник, старый приятель. И что люди в этих перепелках находят? Мясо-то в них девичий ноготок, не распробуешь даже. То ли дело откормленный гусь, а лучше парочка. И тут Трейер почувствовал, что на него кто-то смотрит. Повернув голову, он увидел за решеткой мальчишку, того самого, что таращился на него совсем недавно с борта корабля. Он был худеньким, голенастым, в матросском костюмчике и матросской же шапочке. которая особенно забавно смотрелась на тщательно завитых черных локонах. «Ты откуда тут взялся?» Спросил Трейер не без интереса. «Ну, пришел». Мальчишка принялся ковырять палубу мыском ботинка. «Сбежал и пришел». «Откуда сбежал?» «Не понял тот». «Из каюты Линни. Это горничная. Заснула. Мама ушла ужинать». «А я вышел потихоньку, и вот...» «А зачем тебе нужно было удирать? Это же корабль!» «Серьезно, — сказал Трейер». «Тут опасно. Так вот споткнешься, за борт свалишься, никто и не заметит». «Я осторожно, правда», — заверил мальчишка. «Я по пути за тросы держался, господин Тьерри показывал». «Тьерри — это был старпом. Трейер уже выяснил». и не стал говорить, что здешние волны запросто унесут такого малька, как бы он ни цеплялся за страховочные тросы. Ему сил не хватит удержаться и не улететь за борт. «А зачем ты пришел?» – спросил он. «Я хотел посмотреть, ты правда живой или нет?» – серьезно ответил мальчишка. «Я же видел, тебя ударили до крови, а потом ты не шевелился». Мама хотела к тебе нашего доктора отправить, а ей запретили. Она потом плакала, и я тоже. Мы вместе, в общем. Ничего со мной не сделалось. Невольно улыбнулся Трейер. Мне веслом по голове перепадало. Жив, как видишь. А ты Ренье, верно? Наследник герцога? Ага. А ты откуда знаешь? Да кто-то обмолвился, я и запомнил. Легко соврал тот. Но видишь, я живой. Иди скорее обратно, а то тебя искать начнут, да и темно уже. Разве? удивился мальчик, оглянувшись. Луна светит, какое же это темно. Для Трейра ночью впрямь была светлой, но он знал, что люди в таком освещении обычно видят очень плохо. Хотя бывают исключения, конечно. А почему ты не улетишь? спросил ренье. Не могу, видишь, я в клетке. и цепи. Трейер выразительно звякнул кандалами. «Но ты же был такой большой!» — нахмурился мальчик. «Превратись обратно, и все!» «Не могу!» — повторил Трейер, взявшись за решетку и посмотрев вверх. «Как хорошо было бы сегодня в небе!» «Тебя заколдовали?» «Да что ты!» — невольно засмеялся он. «Просто видишь ошейник. он очень прочный. Если я превращусь, Он мне просто голову оторвет. Ой, мальчик поёжился. А даже если он не выдержит... Добавил Трейер. Об эти прутья я сломаю крылья прежде, чем клетка развалится. И тогда уж точно никуда не улечу. Был бы я в броне, как родня с Востока. Может, что и вышло бы. А у меня брони нет, ты же видел. Шкура прочная, шерсть густая. Но они не спасут. И Нита плачет. Сказал друг Ренье, и обеими руками взялся за решетку. Я слышал. Она маме говорила. Это она виновата, Нита. Она тебя привела. Я понял. Но ее вины здесь нет. Трейер попытался сесть, как обычно. Но ножные кандалы мешали. Это я хотел вернуть ее к людям. Но выбрал не тот путь. Прав был дед. Короткая дорога не всегда верная. Нет, нет, нет. Помотал головой мальчик, и шапочка съехала на бок. Она говорила, что слышала. Ее папа сказал, что дракона можно поймать, что они доверчивые, и позвала тебя на корабль, а могла крикнуть, чтобы ты спасался, но не крикнула. Нита очень любит своего отца, сказал Трейер, глянув в небо. У нее никого больше нет. Нита думала, что он утонул, но чудеса иногда случаются. а мечты сбываются. Вот и сбылись. Он выжил и увидел дракона, как мечтал. Кстати, а ты не знаешь, где его подобрали? А как же? Ринье прижался физиономией к клетки. Это было после ужасного-ужасного шторма. Всех тошнило. Просто кошмар. А меня нет. И я все слышал, что капитан говорил. Что же ты слышал? Корабль утонул. Нахмурившись, ответил мальчик. «Почти все спаслись на шлюпках. Потом выловили отца Ниты, когда заблудились и вернулись на то место, где тонули. А ее саму не нашли. Она завтра их вынесла прямо на наш стремительный. «В самом деле повезло». «Серьезно», — ответил Трейер. «Ты правда шел бы в каюту. Так вот поймают и...» «Меня никогда не наказывали». Вздернул нос Ринье. Ну, разве что без сладкого оставляли и запирали. Тебя, может, и не наказывали, а горничную, которая за тобой присматривать должна, могут и выгнать, и выпороть. Мне Йонга сказал, герцог был недоволен и приказал ее рассчитать. Так вот, почему Лени так ревела. Ее отругали, наверное. Сообразил мальчик, но она же не ненарочно меня не увела. Откуда ей было знать? что тебя побьют». «Тогда и впрямь никто не знал, что случится», сказал Трейер. «А теперь ты нарочно сбежал». А она не уследила. «Я вернусь», пообещал Ренье. «Вот прямо сейчас. Только сперва дай руку. Держи вот и вот». В ладонь Трейера легли слипшиеся конфеты. Нечто мятое, когда-то бывшее пирожным. А еще большое яблоко. И почему-то котлета. «Я подумал, тебе есть не дают», — серьезно сказал мальчик и спрятал немножко за обедом. «Спасибо», — искренне сказал Треер и насторожился. С. «Ренье, Ренье!» — раздался на палубе отчаянный женский голос. «Где ты, Ренье, сударь? Вы не видели мальчика?» «Не видел», — отозвался кто-то из матросов. «Ренье, да помогите же мне, госпожа! Я...» «Я в самом деле не знаю!» «Ой!» – прошептал мальчик, прислушиваясь. «Мама вышла. Она всегда уходит, когда мужчина начинает курить. Ой!» Ренье, Трейр впервые услышал ее голос по-настоящему. «Рынье! Где ты? Отзовись!» «Сударь! Подайте фонарь немедленно!» «Благодарю! Рынье!» «Мама заметит ведь!» «Беги скорее в каюту!» Спрячься где-нибудь. А как найдут? Скажи, играл. Заснул и ничего не слышал. Ух ты, правда, так уже было. Обрадовался Ренье и тут же присел. Ой, сюда идут. и спрятаться негде. Давай сюда. Велел трейер, Ну давай, полезай в клетку. Ты маленький, между прутьями проберешься. И не бойся, я не кусаюсь. А я и не боюсь, ответил тот. просочившись внутрь. Но все равно же увидят. Триер молча накинул на него одеяло и толкнул в угол. «Свернись клубком и лежи тихо». Велел он шепотом. Улегся и пристроил голову аккуратно мальчугане. Раздались торопливые шаги. Его клетку осветили. Не заметили ничего подозрительного и убежали дальше. «Ренье!» Слышался отчаянный зов. «Ренье!» А теперь быстро назад! Велел Трейер, сдернув с мальчишки одеяло. Давай, пока мать за тобой в море не кинулась. Я никому не скажу, что тут был. Шепотом сказал Ренье, глядя на него снизу вверх темными глазищами, в которых отражалось море звезд. Даже маме, ну ты, ты добрый, и ты смотришь, как мама. А. -а, -а. Она так же подходит к окну и глядит куда-то далеко, далеко. Объяснил мальчик. «Там ничего нет. Лес, горы, облака. А она смотрит. Если спрошу, говорит, птичку увидела. Я сколько раз глядел, нет там птичек. А мама так долго может стоять, пока не позовешь. И глаза, как у тебя». «В смысле?» Нахмурился Трейер. «Ну, она, когда за оконный переплет берется, попытался объяснить мальчик. «Ну, вот как ты за решетку». «Ты сказал, что не можешь улететь, потому что клетка!» «Я понял!» Тихо сказал Трейер и поправил шапочку на голове Ренье, нечаянно задев его по носу цепью. «Иди! И вот, возьми кое-что!» Он нашарил на поясе одну из множества нашитых подвесок. Не сняли, надо же! Решили, видно, что удавиться пленник на цепи сумеет. Оборвал шнурок и вложил амулет в маленькую ладошку. «Ух ты!» — восхитился Ранье. «Это медвежий клык или акулей? «Мой! Вышиб как-то давно уже!» Ухмыльнулся Трейр. Но он уже заново вырос. «Беги скорее!» «Это на удачу?» «Не отставал мальчик!» «Или на счастье?» «На память!» — серьезно ответил Трейр. Внизу долго шумели. Сперва попала горничный За то, что устроила панику. не удостоверившись, что Ренье на самом деле никуда не делся, а заигрался и ухитрился заснуть под койкой. Потом решили, что лучше уж перестраховаться и простили бедную девушку. Она и так была сама не своя. Боялась, что действительно выгонят. Вот и подняла шум. Затем герцог долго выговаривал Ренье и его матери о недопустимости подобного поведения, об опасностях, подстерегающих ребенка на каждом шагу. и довел-таки обоих до слез. Мальчик так уж точно шмыгал носом. А герцогиня пусть и молчала, но так выразительно. Трейр подумал, что трещина по льду может оказаться шире, чем кажется. С этой мыслью и уснул. Наутро качка сделалась сильнее. Небо нахмурилось. Время от времени принимался мелкий дождь. Приятно было подставить ему лицо. «Это зачем?» Удивился Трейр. когда Боцман пригнал Джинни и двоих матросов, и те принялись накрывать клетку брезентом. что «Шторм идет!» — отозвался тот. «Как ливанет! Я воду люблю!» — улыбнулся Трейер. «Заодно я полоснусь, а то одного ведерка мне маловато!» Джинни отвернулся. Видно, Боцман не знал об их уговоре. Ну или делал вид, будто не знал. «Через борт хлестанет, умоешься!» Буркнул тот, проверяя, как закреплен брезент. Говорят, птиц в клетках так тряпками накрывают. Сказал Трейер, глянув вверх. Чтоб не чирикали. Никто ему не ответил. И он снова сел на прежнее место. Уставился на далекий горизонт. Нужно все же позвать на помощь. Решил Трейер, когда тучи начали сгущаться. Пока еще доберется кто-нибудь. Да еще шторм. Он чувствовал. Буря уже близко. Не сегодня, не завтра стихия должна разгуляться не на шутку. Самое время незаметно исчезнуть. Трейер. Осторожно потянули его за рукав. Снова ты. Он открыл глаза и взглянул на мальчишку. На этот раз тот сам забрался в клетку. Тебя же заперли. Разве нет? Я все слышал. Заперли. Только ключ-то не один. Я и вторую линию. Улыбнулся Рынье. Она рассеянная. Мама говорит, влюбилась, наверное. А я думаю, не наверное, а наверняка. Старшего помощника Тагери. Он добрый и симпатичный. Только ему нравится не Линни, а Нита. Они, оказывается, давно знакомы. «Ты хочешь, чтобы Линни снова отругали?» Серьезно спросил Трейер, прервав поток слов. «И в самом деле выгнали». когда корабль к берегу пристанет. «Нет, совсем нет. Я ключ на место положу, когда вернусь», ответил мальчик. И «Я сейчас сплю. Вот, подушки под одеяло подсуну, как будто это я. Это в одной книжке было написано. Там тоже мальчишки так делали». «И зачем ты пришел?» «Я подумал». Тихо сказал Ренье. «Вдруг ключ подойдет?» «Попробуй». Также тихо ответил Триер. сдержав улыбку, и сидел молча, пока мальчик проверял замки на дверце клетки и на кандалах, и пытался провернуть ключ, если тот входил в скважину. Конечно же, ничего не вышло. «Я поищу другие ключи», — шмыгнул носом Ренье. «Какой-нибудь точно сгодится». «Иди лучше в каюту», — шепнул ему Трейр. «А то твоя мама снова расстроится, а отец будет гневаться». «У меня нет отца». Буркнул мальчик, отвернувшись. «Как это?» Трейр взял его за плечи и развернул к себе. «Ты же наследник герцога, верно? Как же так?» «Вот так», — ответил Рынье, глядя в сторону. «Это мой дедушка. Папа был его единственным сыном. Он умер, когда я еще не родился. Я его только на портретах видел». «Вот оно что!» — протянул тот. «И других сыновей у герцога нет?» «Ты поэтому наследник?» «Ого! Есть еще две тети, но папин и сестры. Но у них только дочки, совсем маленькие. Вот и выходит, что я буду герцогом, когда вырасту». Рынье шмыгнул носом. Только это не очень-то весело. У взрослых жизнь редко из одного веселья состоит. Дедушка тоже так говорит и заставляет учиться. И говорит, что мама меня неправильно воспитывает. и он скоро найдет мне наставника». «То есть учителя?» «Нет. Учителя и так есть. А нужен еще наставник, чтобы сделал из меня настоящего мужчину». «Пояснил Ренье. Самому дедушке некогда, и он уже пожилой. А это будет какой-нибудь офицер. Станет учить меня ездить верхом, стрелять и всякому такому, что полагается. Я немножко умею уже». Но дедушка говорит, этого мало. Он вздохнул. А потом меня отдадут в военное училище. Там и папа учился, и сам дедушка, и прадедушка. Так положено. Расположено, придется слушаться. Пожал плечами трейер и невольно почесал загривок, по которому не раз перепадала за лень и нерадивость в учении. Или ты решил удрать из дома и податься в путешественники, как в книжках. «Нет!» — серьезно ответил мальчик. «Какой из меня путешественник? Я же заблужусь сразу. Вот когда выучусь, тогда можно будет, и мама без меня станет скучать!» — добавил он. И вдруг спросил безо всякого перехода. «А откуда ты знаешь про книжки? Разве драконы умеют читать?» И даже не на одном языке. «Развеселился Трейр!» «А объясняться я, пожалуй, в любом уголке света сумею». Меня тоже знаешь ли учили тому, что подобает знать наследнику рода. И сдается мне это посложнее всякой там фортификации, но мне и лет куда больше, чем тебе, так что времени усвоить все это хватило, хотя вообще-то всю жизнь учиться приходится, сам посуди, каждый день что-нибудь новенькое узнаешь, мир ведь большой при большой. то и представить не может, какие еще в нем чудеса тыщутся. А есть ведь еще другие планеты. И что там творится, и вообразить не получается. «А как ты думаешь, на Луне тоже люди живут?» Спросил Ренье, взглянув на него снизу вверх. «Не знаю». Развел руками Трейер. Насколько позволяла цепь. «Если и живут, то не похожие на здешних. И драконы там наверняка совсем другие». «Представляешь, как сложно будет с ними объясняться?» «Ой, правда. Так вот прилетишь, а они решат, что на них напали». «Серьезно сказал мальчик. Или подумают, что это боги к ним пришли. Ну, как в наших легендах. И как их уговорить, что мы такие же, но, ну, может, не очень похожие, но все-таки...» «Нет ничего невозможного. Давным-давно никто не верил». что люди научатся летать. Научились же. Ага. А совсем-совсем давно, наверное, все думали, что люди плавать не могут. Они же не рыбы. Засмеялся Ренье. А даже я плавать умею. Правда, не очень хорошо. Но я стараюсь. Вот видишь. Кивнул Трейр. Когда-нибудь и до Луны доберемся, и до звезд. И если сами не доживем... то наши потомки посмотрят однажды на нас. Вон, оттуда. Видишь, яркая звезда. В это время года ее даже днем видно. Вот оттуда. Глядят в телескоп и скажут, неужели эта крохотная планета наш родной дом? Может, они уже и помнить не будут, как тут да что прилетят будто в гости и станут удивляться. И небо-то синее, и трава зеленая, а у них все наоборот. Как ты здорово сочиняешь, сказал мальчик. Мама тоже любит сказки придумывать. Но у нее они про рыцарей и принцесс, А еще она много всяких древних историй знает. А я люблю про путешествия и про то, как все будет через много-много лет. Как захочется, так и будет. Пожалуй, плечами. Главное, очень сильно этого желать. Ага. И чтоб желали хорошие люди. Подумав, выдал Ренье. А то плохие тоже всякого назагадывать могут. И получится гадость вроде войны. Нита рассказывала про свою бабушку. Как они там в поселке. Я потом спать боялся. Трейер помолчал, только улыбнулся. Мальчуган в самом деле очень походит на Фрейнса. Тот тоже мечтал о хорошем и мечту свою исполнил. И нет его вины в том, что Френни... Используют и военные. «Ранье!» Прозвучал вдруг женский голос. И Треер понял, что замечтался. А за шумом вол ухитрился не расслышать шелестоплатье. «Ранье! Что ты там делаешь?» Женщина схватилась за прутья решетки. «Отпусти его, пожалуйста, отпусти!» Едва слышно выговорила она. «Я его не держу!» Пожал плечами треер, Встал и подтолкнул Ранье к матери. «Трейр хороший», — серьезно сказал тот, выбираясь из клетки. «Правда, правда. А почему ты так испугалась, мам?» Это-то было понятно. Наверное, человек, получив такую возможность, мог взять мальчика в заложники и потребовать свободы в обмен на жизнь наследника герцога. Об этом должно быть, и подумала мать Ренье. А треер сообразил только сейчас и невольно рассмеялся. Ему такое даже в голову не пришло. Вернее, в совсем уж безвыходной ситуации он мог бы поступить так со взрослым, с самим герцогом, к примеру. Но с маленьким ребенком он хотел было сказать, что волноваться не стоило, что Ренье ничто не угрожало, но разглядел, наконец, лицо женщины и потерял дар связной речи. Сложно было назвать ее красивой, слишком уж своеобразная внешность. чур высокий лоб и выдающиеся сколы, Кожа белая не от пудры, а от природы и вдобавок от испуга. Тяжелые веки и узкие губы придают лицу надменное выражение. Но когда это драконов интересовала только внешняя оболочка? У нее были сине-черные, почти как у самого Трейера, волосы, уложенные короной, и глаза цвета сегодняшнего моря, свинцово-серые. С едва заметным проблеском синевым. Я ничего не сделал, сказала, наконец, правда, мама, подтвердил Рынье и спрятал ключи за спину. Я просто пришел посмотреть. Тебе нельзя здесь быть, взглотнув, сказала она. Идем скорее. Если дедушка узнает, что ты ослушался, накажет, вздохнул мальчик, понурился было, но тут же снова взглянул на Трейера. И украдкой подмигнул, мол, я еще поищу. Я? Женщина вернулась к решетке и снова взялась за нее, случайно коснувшись руки Трейера. «Создатель, да чего ты горячий, у тебя жар?» «Нет, я всегда такой», — спокойно ответил он. «Я же дракон». «Тебя? С тобой хорошо обращаются?» — выговорила она. «Ох, о чем это я?» «Неплохо». Улыбнулся треер. «Во всяком случае, кормят досыта, и тычками не угощают. А с этим...» Он поднял голову, чтобы лучше было видно ошейник, успевший натереть кожу. «Ничего не поделаешь». «Я слышала, кто-то из матросов говорил. Тебя обливали холодной водой, это же...» «Я сам просил. Не люблю немытым ходить». Отозвался треер. «И ты вот так спокойно говоришь об этом? Ты же в плену!» Негромко сказала она, почти прижавшись лицом к решетке. Трейер чувствовал ее запах. Духи пахли горько и нежно, как первоцветы среди льда. Ты хотя бы представляешь, что с тобой сделают, когда корабль вернется в порт? «Наверное, попробуют меня изучить». Его светлость и этот исследователь поговаривали о допросе. совсем уж тихо выговорила она само собой твой свекор ведь сказал ему нужно узнать где мы обитаем сколько нас верно откуда ты откуда ты знаешь а у меня уши лучше, лучше не бывает улыбнулся треер и еще немного опустил руку чтобы касаться ее пальцев я слышу о чем внизу разговаривают если конечно на палубе не слишком шумно и тебя это не пугает Спросила она. А какой смысл сидеть и дрожать от страха? Пожалуй, плечами. Разломать клетку я не могу. И цепи порвать тоже. Я уж говорил ранее. Попробую превратиться. Мне этот ошейник голову оторвет. Я не бронированный. Как родня с запада или с юга. Вдобавок крылья поломаю окрутье. Но ничего. Трейер прищурившись, глянул на небо. Скоро буря. Думаю, мои успеют к самому ее разгару. Твои кто? Нахмурилась женщина. Родственники, кто ж еще? Так они тебя ищут? Пока нет, но скоро начнут. Ответил Трейр. Потому что зов так и не послал. А пора бы уже. Время-то идет. А мы как же? Она отступила на шаг, прижимая к себе сына. Мы все... Я никого бы не тронул. Честно сказал он. А вот что сделает дед, если сам прилетит, или отец, не знаю. Но я буду просить, чтобы они не причинили вам никакого вреда. А вот послушают они или нет, большой вопрос». Мелькнуло в голове. «Вы все же очень опасны», – прошептала она, неотрывно глядя ему в глаза. «Да, и нас не так уж мало. Я не тебе говорил». Серьезно ответил Трейер. И я не хочу знать, что может приключиться, если люди попробуют на нас напасть. У вас корабли с аэропланами и пушки, а у нас... Ты меня видела, да? Но я мирный дракон. Мы северяне, разве что с соседями иной раз тычки устраивали. Но к нам ведь все на помощь придут. в случае, что. А те же южане таковы, что и в кошмарном сне не приснится. А уж если весь клан и залы долины поднимется на крыло, я людям не позавидую. Их дядя фальт натаскивает, а он две войны прошел пилотом-истребителем. Так что эти ваши аэропланы с вооружением знает от и до, и все их слабые места тоже, и супруга у него такая же. Тут он невольно улыбнулся. Они и Френи кое-что подсказывали, когда тот мыкался со своими. Аэросанями испытывать помогали, потому как если человек с высоты навернется, может разбиться. А им что? Отряхнулись да полетели дальше. «Я попробую уговорить его светлость выпустить тебя», — после паузы сказала она. «Нельзя допустить такого столкновения. Будто без того мало войн». «Не надо. Он не послушает. Я таких людей встречал. Его не переубедишь». Я все же попытаюсь. Дело твое. Кстати, как тебя зовут? Спохватился он. Эдит. Эдит. Красивое имя. Попробовал он его на вкус. А я Трейер, ты слышала? Да. Нам лучше уйти. Торопливо сказала она. Если увидят, что я с тобой говорю, меня запрут, как Нитту. И слушать меня никто не станет. Трейер, я не знаю, у кого ключи, Но, может, Нита хоть напильник сумеет достать? Да, и я буду пилить эту цепь отсюда и до будущего года. Усмехнулся он и снова, будто бы невзначай, коснулся ее руки. Не надо ничего выдумывать. В беде меня не оставят. Уходи скорее. Сюда караульные матросы идут, бездельники. Видно, опять на камбузе околачивались. Ох, пойдем, Ренье. Эдит взяла сына за руку. и потянула за собой. «Живее! Не то нам попадет от дедушки!» Трейер снова уселся, встряхнул головой, в ушах шумело, будто туда вода залилась, а сердце стучало так, словно он нырнул слишком глубоко и надолго. «Увидишь, узнаешь, значит», подумал он и провел рукой по лицу. «И что теперь делать? Ну, когда на свободу вырвусь? Ух, и влетит же мне!» Он заставил себя успокоиться и прислушался. На верхней палубе Эдит говорила кому-то, что решила сама вывести сына подышать воздухом, поскольку служанки за ним следить не в состоянии, а сидеть в заперти вредно для здоровья. Не для того они отправились в морское путешествие, чтобы томиться в душной каюте. Кажется, даже герцог одобрил ее решение. Спросил Ранье, хорошо ли тот себя вел. получил утвердительный ответ и вернулся к разговору с капитаном. «Нита, идем со мной!» — негромко сказала Эдит. «Хочу спросить тебя кое о чем». Из последующего разговора треер уловил только отдельные слова. Видно, Эдит шептала Ните на ухо, а через некоторое время уже Нита где-то поймала старшего помощника. К сожалению, начало беседы... Трейер опять-таки не услышал. Разобрал только несколько фраз. Ключи забрал его светлость. Говорил Старпун в полголоса. Понимаешь, эти кандалы – дань традиции. Они на каждом судне есть. Но ими давно не пользуются. Если матрос вдруг буянит начнет, так на него обычные наручники наденут. А это музейная древность. Чудо, что ключи вообще отыскались. Не то этого парня пришлось бы канатом связывать. Канат бы его не удержал, ответила Нита. А вот эта железка, значит, другого ключа нет? Нет, а если с клетки замки можно просто ломиком сбить, то тут так просто не справишься. Цепь-то кусачки возьму, а подошейник их не подсунешь. Ты ери, послушай, она помолчала. А не найдется в команде человека с. Ну, с преступным прошлым. Что ты, на герцовском корабле? А все же, можно как-то разузнать. Вдруг в юности кто-то промышлял воровством. Такие люди ведь умеют скрывать замки. А на кандалах замок не чита нынешним сейфовым. Так-то можно было бы и перепилить. Но времени в обрез. Да, он все ближе. Пробормотал старпом. Я поспрашиваю. Боцман наверняка знает, что у кого за душой. Да кто разберет. Может, он и сам умеет. Больно уж у него татуировки выразительные. Спроси, пожалуйста. Повисла пауза. Потом Фьерри спросил. Тебе этот парень так сильно в душу запал. В сказках часто такое бывает. Ты о чем? Поразилась Нитта, потом сообразила. А, нет. Не в том дело. Он хороший, добрый, просто хороший. Я не хочу, чтобы его мучили. Знала б, что дело этим кончится. Не позвала бы его на борт. Я же, выходит, заманила его. Вообще-то и он мог сообразить, что его тут вряд ли цветами встретят. Хмыкнул Старпом, и Трейр невольно заулыбался. Сколько ему лет, говоришь, до такого возраста дожил, а ума не нажил. Ума ему старшие родственники вложат, когда выберется. Серьезно ответила девушка. Они за ним прилетят, если узнают, что случилось. И как с нами поступят, неизвестно. Лучше бы ему самому отсюда крылья унести. И поскорее. В бурю самое время. Она ему ни по чем. А господа на палубе не высунутся. Нас, если кто узнает, потом сами их утопят. Ты струсил, что ли? Пустила она в ход последний козырь. За свое место цепляешься. Боишься? Простые матросы разжалуют. А то и на берег спишут. Ты, я помню, в школе хотел инженером стать. Вот и займешься. Я на такое с детства не ведусь. Серьезно ответил Тьерри. А вот заплатить придется. После того, как дракона выпустим, делай со мной что захочешь. После паузы выговорила Нита. «Куда я с корабля денусь?» Дура. Шепотом рявкнул он. «Деньгами надо будет боцману заплатить, чтоб молчал. И матросам, если придется. Я придумал. Клетку за борт скинем. Вроде как крепеж не выдержал. Ее и смыло с парнем вместе. Но за это караульным влетит. Им плата и пойдет. В одиночку эту штуку все равно не своротить. А у меня при себе денег мало». «Может, не хватить?» «У меня вообще ничего нет», — шмогнула носом Нита. «Я скажу госпоже, она что-нибудь придумает». «Тьери, ты что, я тебя обидела?» «Да», — сухо ответил Старпом. «А теперь иди, госпожи. я с остальными переговорю». Триер ухмыльнулся и, подперев голову рукой, уставился на стремительно темнеющее небо. Там... где его не закрывал наброшенный на клетку брезент.